Эти интонации он знал хорошо. Даже на самом краю света, погруженный в глубокий сон, он мгновенно очнулся бы от этих вежливых и неумолимых слов. «Будьте добры предъявить нам ваши документы». «У меня их нет при себе», — сказал Керн. «Может быть, сначала вы покажете нам свои документы?» — спросил Марио. «Конечно, с удовольствием. Вот. Этого вам достаточно, не так ли? Я из полиции. А вот этот господин — контролер Министерства труда. Большое количество безработных французов...» вынуждает нас к подобному контролю. «Понимаю вас, месье. К сожалению, могу вам предъявить только вид на жительство. Разрешения на работу у меня нет. Думаю, вы и не рассчитывали на него». «Вы совершенно правы, месье», — вежливо ответил контролер. «На это мы не рассчитывали. Но мы удовлетворимся вашим видом на жительство. Можете продолжать работу. В этом особом случае, то есть в связи со строительством выставки, правительство не настаивает на чрезмерных строгостях». Простите за беспокойство. Пожалуйста, ведь это ваш долг. Можно посмотреть ваш документ? Обратился контролер к Керну. У меня его нет. А есть у вас хоть какая-нибудь квитанция? Нет. Вы нелегально въехали в страну. Я не имел другой возможности. Очень сожалею, сказал представитель полиции, но вам придется пойти с нами в префектуру. Я рассчитывал на это, ответил Керн. И взглянул на Марилла дайте Руд, что я попался. Вернусь, как только смогу. Пусть не беспокоится». Это он сказал по-немецки. «Можете побеседовать еще немного? Я не возражаю?» предупредительно заметил контролер. «До вашего возвращения беру на себя заботу о Руд», — сказал Марил по-немецки. не пуха, не пера, старик. Попросите, чтобы вас переправили в районе Базеля. Вернетесь через Бургфельден. В Сен-Луи позвоните и трактира в отель «Штаев» и закажите такси на «Мюльгаузен». Оттуда доберетесь до Бельфора. Это наилучший путь. Если вас направят в тюрьму Санте, напишите, как только представится случай. Кроме того, за вами будет следить классман. Я ему сейчас же позвоню. Керн кивнул Марилу. «Я готов», — сказал он затем. Представитель полиции передал его человеку, ожидавшему неподалеку. Контролер с усмешкой посмотрел на Марила. «Очень милые слова на прощание» сказал он на безукоризненном немецком языке. «Видать, вы отлично знаете наши границы». «К сожалению», — ответил Марил. «Марил и Вазер сидели в небольшом бистро Давайте выпьем еще по рюмочке», — сказал Марил. «Сегодня я почему-то боюсь вернуться в отель. Ерунда какая-то. Со мной это, между прочим, впервые. Что будете пить, коньяк или перно?» «Коньяк», — с достоинством ответил Вазер. «А это они свое поило, пускай пьют бабы». «Этого напрасно. Во Франции перно хорош». Мариелл подозвал Кельнера и попросил коньяк и перно. «Хотите, я пойду круто скажу ей все?» — предложил Вазер. «В наших кругах такие вещи случаются на каждом шагу, что не день бац опять кого-то сапали, и тогда приходится как-то сообщать об этом жене или любовнице. Лучше начать разговор с чего-то большого, сказать что-нибудь о нашем общем деле, который постоянно требует жертв. О каком общем деле вы говорите?» о нашем движении, разумеется, о революционном просвещении масс. С минуту Марил внимательно смотрел на своего собеседника. «Вазер», — спокойно сказал он, — «этим мы, пожалуй, многого не добьемся. Такие вещи хороши для социалистического манифеста и только... Я забыла, что вы ударились в политику. Допьем и в ружье. Уж как-нибудь скажем ей». Они расплатились и пошли по мокрому снежному месиву в отель верден вазар скрылся в катакомбе, а марил медленно поднялся наверх он постучал крут она открыла ему так поспешно точно притаилась за дверью и ждала она увидела марила и улыбка на ее лице сразу стерлась марил да вот неожиданный гость верно я думал это людвиг он должен прийти с минуты на минуту разумеется марил вошел в комнату На столе он увидел тарелки, спиртовку, на которой кипела вода, хлеб, колбасу и вазу с цветами. Затем перевел взгляд на Рут. Она стояла перед ним, ожидая, что он скажет. Не зная, как приступить к разговору, Марил взял со стола вазу и поднял ее. — Цветы, — пробормотал он. — Еще и цветы. — В Париже они недорогие, — сказала Рут. — Нет, я не в этом смысле. Но... Марил бережно поставил вазу на место, будто она была не из толстого стекла, а из тончайшего фарфора. Но иногда именно из-за цветов все становится намного тяжелее. Что становится тяжелее? Марил не ответил. «Все понимаю».